Глава 24 Это сильно напоминало репетицию нашего свадебного путешествия втроем. Мы с ронором ехали на новой коричневой машине в сопровождении Снуди. Вообще, эта машина как раз была машиной ронора Просто пока на ходу была любимая черная махина, этим транспортом он практически не пользовался. А чуть позади нас, на собственном небольшом белом сигане, Это такая местная марка машин. Колесил Гайд. О чем мужчины смогли договориться без особых пререканий, так это о том, что все же Гайд будет путешествовать в отдельном автотранспорте. К тому же лишний автомобиль вполне может пригодиться в дальней дороге. Я оставила за собой право пересесть Гайду, если Ронер достанет меня своим ехидством и насмешками. И Великий и Ужасный со смирением принял это. Да и вообще, после вчерашних новостей Ронер стал на редкость покладистым и очень грустным. Он больше не наезжал на Гайда. Видимо, смирился, что нам требуется охрана. Потому что осмотр взорванной машины ничего не показал. В смысле, не показал, кто устроил взрыв. А так, что Ронер с Гайдом, что приехавшая вскоре полиция, без труда установили, все произошло из-за неполадки с мотором. одной очень редкой неполадки, вызвать которую можно лишь искусственно. Поймали и допросили всех, кто мог быть подле автомобиля в этот день. И снова ничего. Я уж в тайне даже от самой себя, снова начала подозревать Гайда. Ведь он-то наверняка сумел бы сделать все это шито-крыто, заместив все магические следы. И именно ему было выгодно устроить... Светопредставление дабы Ронар уверовал в необходимость его компании для нас с ним. Правда, молчала о своих соображениях, потому что если это работа гайда, то делал это он ради того, чтобы быть поближе ко мне, а не ради того, чтобы убить кого-то из нас. В общем, вчерашний вечер был неприятно волнительным. А самым приятным воспоминанием от бесконечного дня остались крошечные Фредди, Порадовавшие душу, давший возможность хоть ненадолго отдохнуть разумом. А сегодня мы с самого утра выехали на границу какого-то мира встречать знаменитых малышей. С единственным отличием от изначальных планов, нас действительно сопровождал гайд. Чувствую себя на крючке. Без злостью смехнулся Ронар, вырулив на дорогу. В зеркало заднего вида мы наблюдали, как небольшой белый автомобиль выезжает вслед за нами. «Ну, раз уж так все сложилось, мы можем считать, что стали значимыми особами, и нам полагается эскорт охраны», – улыбнулась я. «Вчера Ронар был такой озабоченно рассеянный, что мне даже хотелось поддержать его». «И, кстати, спасибо, что согласились на это безобразие». Продолжила я свою речь мира. Я понимаю, что это было непросто. Непросто, да. Криво, но вполне добродушно улыбнулся Ронер. Но я ведь тоже понимаю. Понимаю, что во всей этой истории вы-то ни при чем. Что вы, пожалуй, единственное, кто вообще ни в чем не виноват. Мы просто обязаны обеспечить вам полную безопасность любой ценой. И уверен... Арина тоже не хотела для вас столько проблем. Наверняка она хотела подарить вам интересный мир. Целую систему миров, на самом деле. А вовсе не проблемного жениха, тайного дракона и серию покушений. Знаете, Ронар? я сильнее откинулась на спинку пассажирского кресла и расслабленно погладила снуди. Песик стоял задними лапками у меня на коленях. а передними оперся на дверцу и с интересом глядел в окошко. «Может быть, так даже интереснее, особенно когда вы отбрасываете свой командирский тон и неприятные остроты. Если бы здесь вообще не было проблем, было бы скучнее». «Я ведь обещал больше вас не мучить», — вновь улыбнулся Ронор. «А дальше выбирать вам». И он замолчал, глядя на дорогу. Мы оба понимали, о каком выборе он говорит. И продолжить эту тему прямо сейчас казалось невозможным. Вскоре мы выехали за пределы наших владений. Зоопарк с крылатыми тварями, летающими под гигантскими куполами, скрылся далеко позади. Я с интересом разглядывала экзотический лес по обочинам. А потом мы оказались на большой трассе. «Вот уж не думала, что здесь есть такие!» «Не думали, что в магическом мире может быть такое оживленное движение?» – рассмеялся Ронер. «А вот бывает. Здесь собирается несколько дорог, ведущих от порталов разных миров. А вся эта трасса ведет в столицу. Кое-где есть и другие владения, тоже к порталам в миры. К одному из таких мы и едем. Держитесь!» и он заложил залихвастский вираж, обгоняя немного притормаживавшую розовую машинку. В тот же миг нам кто-то посигналил. Я была почти уверена, что это гайд, который воспринял маневр Ронара как призыв вступить в конкуренцию. В гонку, на трассе. Тфу! еще не хватало, чтобы они начали мериться умением водить машину. Но Ронар резко обернулся. Я за ним. И мы заметили, как бибикающая розовая прелесть... Выходит на обгон. «Проклятие!» Сквозь зубы произнес Ронер и резко повернул руль направо, освобождая дорогу в водительнице. Ведь то, что на розовом авто путешествует дама, не вызывало никаких сомнений. Но наш маневр не помог. Розовая прелесть тоже резко вырулила направо и подрезала нас, а в следующий миг свернула на обочину. Вот уж не думала, что в этом мире бывает подобное. «Что это за фокусы?» – изумилась я. «Приглашение поговорить, не иначе». Серьезное зло проговорил Ронар и тоже вырулил на обочину. «Провокация!» В зеркало заднего вида я заметила, как Гайд останавливается вслед за нами. «Видимо, мои спутники решили поддаться на провокацию», – подумала я. Что же, они лучше знают этот мир. Может, здесь принято таким образом заводить разговор на дороге? Ронор выскочил наружу, подошел с моей стороны, галантно открыл дверь и помог мне выйти. Из белой машинки появился гайд и кивнул Ронору, мол, я с вами. А из розовой прелести с водительского места вдруг вылез смуглый мужчина в гротескной водительской фуражке – Широко улыбнулся нам, вполне доброжелательный, и почтительно, кстати. Бросился к задней двери и помог выйти из нее. Я не сразу поняла, кто это. Осознала это лишь, когда водитель раскрыл над дамой зонтик, и она, гордо вздернув голову, проследовала к нам. «Ваша светлость?» Коротко кивнул ей Ронар. «Да, это была та самая герцогиня, Мауриция Бартери, которого мы все еще подозревали в организации покушений. «Как чудесно, что я смогла узнать вас!» Без особой спеси или недоброжелательности произнесла она вместо приветствия. «Очень удачная встреча, потому что мне есть, что вам сказать!» Ронар поморщился, ожидая очередных больных попугайчиков и томящихся герцогских дочек. Мне тоже стало неприятно. Надо же было так вляпаться. А еще, наверняка, если бы Ронар не начал за лихваски обгонять розовую машинку, то герцогиня нас не узнала бы. Слушаю вас, миледи, — спокойно сказал Ронар. А Гайд, как полагается телохранителю, встал подле нас, немного прикрывая меня плечом. Впрочем, конечно, никто всерьез не думал, что герцогиня нападет или попробует еще как-то навредить нам сейчас. «Не то, что вы подумали!» Немного презрительно бросила в ответ она. «Я вовсе не буду снова вас умолять. Нет, эта девчонка совсем отбилась от рук. Она отказалась от дома собственной матери, когда я не смогла подкупить вас». Гордая старуха поджала губы, и этот жест явно относился не к нам, а к девчонке, то есть к ее дочери. А вас я даже уважаю за вашу устойчивость. Хм! Вырвалась у Ронара. Мм! Удивленно протянул Гайд. Да, интересные дела, подумала я. Не удивляйтесь! Продолжила Мауриция. Я всего лишь хочу предупредить вас. О чем же? спросил Ронар. Вам, а может быть, вам, юная леди. Герцогиня окинула меня взглядом без былого презрения. Грозит опасность. Прямо в вашем зоопарке. Хм, прошу прощения, вы прочитали в газетах о покушениях. Разумеется, ф... «Я слежу за новостями!» — фыркнула она. «Но не в этом дело. Дело в том, что я сама столкнулась с кое-чем опасным для вас». «Как это?» — изумилась я. «Вообще, если бы герцогиня как раз и была нашим неведомым недоброжелателем, вряд ли бы она затеяла этот разговор. Скорее, старуха-аристократка оказалась умнее и благороднее, чем мы думали». ну или совсем сильно умнее, и ведет очень сложную, непонятную игру. «В тот мой достопамятный визит, когда вы, мастер Ронер, так настойчиво выставили меня из зоопарка...» Поджав губы, с насмешкой произнесла герцогиня. «Я уже собралась уезжать, когда вдруг ощутила странное, непреодолимое желание сделать вам гадость. Вам всем!» «Что?» Покором изумились мы. Звучало признание герцогини весьма забавно, словно знаменитое «Нет в жизни больше радости, чем людям делать гадости». А герцогиня внезапно напомнила мне как раз старуха Шапокляк. — Да, желание причинить вред вам, — невозмутимо ответила Мурица. Это было похоже на ментальное воздействие. — И что вы сделали? — с интересом спросил Роннер. В сущности, если выяснится, что под влиянием этого воздействия герцогиня подкупила Картера, еще кого-нибудь, останутся белые пятна, но в целом все встанет на свои места. — Ничего. — пренебрежительно пожала плечами герцогиня. — Я достаточно хорошо владею магией, чтобы блокировать подобные воздействия. и герцогиня Мауриция Бартери не унизилась бы до подобной низости. Я попробовала установить источник, но не смогла. Поняла ли, что он исходит прямо из вашего зоопарка. Я была зла на вас, поэтому не сочла нужным поставить в известность о происшествии. Я уехала, но сейчас, полагаю, делом чести предупредить вас». Хм. благодарю», – недоуменно сказал Ронар. «Это очень ценные сведения, миледи», — сказал вежливый дракон Гайд. «Мы очень благодарны вам». «Да, спасибо большое», — подключилась и я. У герцогини явно не было поводов выдумывать это все, кроме одного очень маловероятного. Опять же, сложная игра и попытки отвести подозрения от себя подобным образом». Наша благодарность явно была приятна старухе. «Так что имейте в виду, кто-то в вашем зоопарке желает вам зла», – добавила она. «И этот кто-то обладает большой ментальной силой. Возможно, на уровне легендарных драконов. Я бы даже предположила, что это дракон, если бы подобная версия не была столь фантастичной». Я вздрогнула. Рона бросил быстрый взгляд на Гайда, а Гайд резко побледнел. «Да нет же!» – отчаянно прошептал он мне. «Попробуем поверить. В любом случае, не при герцогине же нам выяснять отношения». «Кстати, в этом импульсе была агрессия и к вам, молодой человек!» Оценивающий глядя на Гайда, произнесла герцогиня. Не знаю, какую роль вы играете в зоопарке, но агрессор точно не отказался бы убрать и вас. Уф, донеслось до меня облегченная гайда. Я все сказала, господа. И да, мастер Ронер, прежде из любви к этой бессовестной глупой девчонке я поставила вас в неудобное положение. Чтобы сгладить подобные впечатления и спасти честь герцога в бартере, я всегда готова оказать вам содействие. Можете рассчитывать на мою дружбу. «Тайм!» Она обернулась к своему водителю, так и державшему над ней зонтик. «Дайте им мою визитку! И вы, юная леди, можете меня не опасаться. Вы явно умнее моей курицы!» «Скажи, гайд!» «Дракон может скрыть свою сущность при ментальной проверке вроде той, что была после происшествия с Амбором?» Спросил Ронор, когда герцогиня уехала. «Величественно прошествовала в свою розовую прелесть и доброжелательно улыбнулась нам на прощание». Гайд с благодарностью посмотрел на Ронара, Видимо, радовался, что тот его не подозревает. «Может, конечно. Я ведь смог». Показал менталисту свою непричастность к происшествию. а сущность прикрыл ментальным щитом. Ничего сложного. А дракон может работать у нас в зоопарке и скрывать сущность даже от тебя? Спросила я о том, что витало в воздухе. Гайд ненадолго задумался. Может. Наконец ответил он. Если этот дракон сильнее меня или намного опытнее во владении общей и ментальной магией. Тот, у кого усы. «Под два метра!» Невесело усмехнулся он. «Понятно!» Ронор деловито кивнул. «Что же? Вот и выходит, что у нас в зоопарке скрывается еще один дракон или другой великий менталист. И настроен к нам он почему-то крайне враждебно. И совершенно непонятно, как нам его вычислить. Нам еще повезло, что старушка оказалась такой порядочной и предупредила нас». «Ну почему же невозможно?» Задумчиво покусав губу, сказал Гайд. «Если это дракон, то я смогу. Ему было легко скрываться от меня, пока я не знал, что он существует. Но думаю, теперь, когда я знаю, могу провести анализ. Зов крови называется. Особый сигнал, на который откликнется энергетическая структура именно другого дракона. И мы сможем определить, кто это». «Ты гений?» «Здорово!» Искренне обрадовалась я. Харонор бросил на меня печальный взгляд. Кажется, его я никогда не называла гением. «Правда, для этого мне придется покружить над зоопарком в драконьей ипостаси», добавил Гайд. «Но я смогу сделать это под пологом невидимости. Если всех это устроит, мы можем поступить так. Ума только не приложу». Чем мы могли насолить какому-то дракону? Особенно Рита, которая и вовсе недавно оказалась в этом мире. «Я тоже ничего не понимаю», — согласился Ронор. «Но если ты сможешь найти его, то нужно сделать это до отъезда в путешествие». «Несомненно», — Гайд улыбнулся. «А вы на всякий случай успокойте животных, ведь они-то могут почуять парящего дракона». И тут мне в голову пришла одна идея. Только вот обсуждать это с Гайдом я буду потом, чтобы не провоцировать новые печальные взгляды Ронера. «Он вам нравится?» Вдруг спросил Ронер, когда мы снова сели в машину. «Кто?» Как-то растерялась я, потому что мысли были напрочь заняты расследованием загадочных происшествий в зоопарке. ведь действительно какой может быть мотив у допустим еще одного дракона совершенно неясно и совсем не ясно почему он просто не прикончил нас каким нибудь извращенным ментальным способом ну наш дракон гайд удивился моему вопросу ронор гайд ну конечно нравится он классный надежный такой сказала я и осеклась Как-то не подумала, что могу просто добить Ронера. Вырвалась на автомате. «Но вы не влюблены в него», — вдруг твердо сказал Ронер. «Что, конечно, меня радует. Или нет. Неважно». Бросил на меня короткий, странный взгляд. «Хотите знать, что я о нем думаю?» «Конечно. И что же?» Обрадовалась я его искренности. «Думаю, что он очень хороший человек. Дракон. На редкость адекватный и надежный. Молодой просто, поэтому иногда делает глупости. А еще я думаю...» Лицо Ронора вдруг стало жестким, и он уставился в одну точку на горизонте. «Что лучше Барина Арина завещала вам его, а не потрепанного жизнью Квельфа?» Усмешка. Вы этого заслуживаете.